69 Западный берег против Иудеи и Самарии. Гуш-Эмуним. Самый большой плацдарм, занятый Израилем в ходе шестидневной войны, пустыня Синая, втрое превосходящая площадь Израиля. Но даже если бы захваченный район был еще больше, для евреев он все равно значил куда меньше, чем Иудея и Самария, отвоеванные у Иордании. С библейских времен... И до 1948 года Иудея и Самария, которые включают старый город Иерусалима вместе с западной стеной, и Хеврон, где похоронены библейские працы и праматери, всегда были частью Эрец Исраэль. Если средства массовой информации именуют этот район западным берегом, то многие израильтяне, особенно правых взглядов, называют эти территории библейскими именами Иудея и Самария. Израильтянин, говоряющий «западный берег», обычно подразумевает, что принимает возможность его возвращения арабам в рамках мирного переговора. Израильтянин, называющий эти земли Иудеей и Самарией, стоит на противоположной точке зрения, рассматривая их как неотъемлемую часть Израиля. Статус Иудеи и Самарии вызывает в памяти старую шутку о бриллианте плотника. Очень красивая молодая невеста сидит за свадебным столом. Рядом женихом преклонных лет Сидящая рядом женщина не может отвести глаз от сверкающего кольца с бриллиантом на руке невесты. «Ой, это самый красивый бриллиант, который я когда-либо видела», — сказала она. «Да, это известный бриллиант», — вздохнула невеста. «Он известен под именем бриллиант Плотника. С ним даже связывают проклятие». «Ой, как романтично!» — восклицает женщина. «И что же это за проклятие?» «Сам господин Плотник». Иудея Самария подлинные драгоценности, но они населены почти миллионом арабов, которые не хотят жить под правлением евреев. И что же делать с Иудеей и Самарией? Это самая сложная проблема Израиля. Если Израиль аннексирует Иудею и Самарию, его население сразу станет на 40% арабским. Так как рождаемость у арабов выше, чем евреев у евреев, то в течение последующих 50 лет арабы составят большинство населения Израиля. И Израиль перестанет быть еврейским государством. Избежать этого можно, если аннексировать Иудею и Самарию, но не дать арабскому населению гражданских прав. В этом случае еврейское государство выживет, но не будет демократической страной. Иначе говоря, аннексируя Иудею и Самарию, Израиль либо останется еврейским государством, но не будет демократическим, либо станет демократическим, но не будет еврейским. С этим анализом абсолютно не согласен Гуш Эмунин. Союз верующих, основанный в феврале 1974 в атмосфере глубокой деморализации после войны Судного дня. Эта религиозная организация считает своим священным долгом перед Израилем включить Иудею и Самарию в границы Израиля. Многие члены Гуши Муни поселились в новых еврейских поселениях, в населенных пунктах в Иудее и Самарии. Они считают массовое еврейское заселение этой территории наиболее эффективной гарантией против отдачи этих земель, Арабам. Именно из рядов Гуш-Эмуним возникло в начале 80 1980-х годов еврейское подполье, намеренное мстить арабам за их нападение на евреев. К несчастью, деятельность подпольщиков не ограничивалась местью тем арабам, кто действительно был замешан в нападениях. Вот пример. Террористы успели установить самую последнюю минуту перед тем, как они пытались заложить взрывчатку в автобусы, курсирующие в арабских предместьях. Когда члены подпольной организации были арестованы. Лидеры Гуш-Эмуним осудили их террористический акт но впоследствии начали кампанию за освобождение их из тюрьмы. Духовным отцом Гуш-Эмуним был покойный был покойный раввин Цви-Игуда-Кук, сын главного раввина Авраама Ицхака-Кука. Цви-Игуда-Кук рассматривал обеспечение безопасности Израиля в качестве главной заповеди для нынешнего поколения израильтян. Поэтому считал израильскую армию и ее вооружение святыми. Для него сама земля Израиля была столь священной, что ни одной ее частицы нельзя было отдавать когда-либо и кому-либо. Тем более под управлением неевреев. Я скажу вам искренне, писал Оно Беудеи и Самарии, Тора запрещает нам уступать даже один сантиметр нашей освобожденной земли. Его ученик Шлому Авинер так расширил заповедь Кука. Позвольте мне предложить аналогию. Все это похоже на то, как если бы человек поселился в доме соседа без разрешения, И прожил там много лет. Когда собственный хозяин возвращается, захватчик предъявляет претензии. Но это же мой дом, я же здесь живу многие годы. Но все эти годы он был никем иным, как вором. Теперь он должен удалиться или платить арендную плату. Некоторые скажут, что есть различия между живущим в таком месте в течение 30 лет и в течение 2000 лет. Но давайте спросим их, есть ли какой-либо определенный срок, который дает право вора владеть им украденным. Многие, если не большинство, члены Гуш и Муним, вовсе не обеспокоены перспективой распространения израильского сувениверенитета на территории Иудеи и Самарии без предоставления их арабским обитателям полных гражданских прав, аргументируя это тем, что Израиль не обязан предоставлять политические права народу, открыто провозгласившему свою оппозицию самому существованию этого государства. А это действительно точка зрения большинства арабов, живущих в Иудее и Самарии. Другие члены Гуш и Муним выступают за расширение демократических прав всех жителей Иудеи и, Марии. и Самарии, надеясь, что репатриация в Израиль евреев даст гарантию сохранения еврейского государства.